Глава третья. Записки канцеляриста. Беглое знакомство с земельным банком. Я только успел закончить скромную утреннюю трапезу и запер по обыкновению остатки моих скудных припасов в несгораемый шкаф зала заседаний, величественный несгораемый шкаф с секретным замком. Этот шкаф служит мне кладовой. Вот уже четыре года с тех пор, как я поступил в земельный банк. Как вдруг вбегает патрон, весь красный, с горящими глазами, словно после попойки, тяжело дыша, и грубо с итальянским акцентом говорит мне «Какая здесь вонь, мусью пассажом. Никакой вони не было, я только, сказать по правде, раздобыл несколько луковиц для кусочка телячьей ножки, присланной мне мадмуазель Серафиной, кухаркой с третьего этажа для которой я по вечерам записываю расходы. Я хотел это объяснить патрону, но он обозлился и стал кричать, что по его разумению нельзя отравлять воздух в банке и что не стоило снимать помещение за 12 тысяч франков в год с восемью окнами по фасаду, выходящими прямо на бульвар Мальзерба, чтобы поджаривать здесь лук. И чего только он мне не наговорил к запальчивости — Я, разумеется, был задет его словами и оскорбительным тоном. Черт возьми, можно, по крайней мере, вежливо обращаться с человеком, которому не платишь жалования. Я ему ответил, что весьма об этом сожалею, но если бы земельный банк отдал мне то, что должен, а именно жалование, неуплаченное за четыре года, а также семь тысяч франков из моих собственных средств, израсходованные мною на личные нужды патрона, на его сигары, газеты, извозчиков, на американский грок, в дни, когда собирается совет, то я, как подобает порядочному человеку, питался бы в ближайшей кухмистерской и не был бы вынужден поджаривать для себя в зале заседаний жалкий кусок телятины, которым я обязан сердобольной кухарке. Вот тебе, мол, я высказал это, поддавшись, охватившему меня негодованию, вполне понятному для каждого, кто знает, каково мое положение. К тому же я не позволил себе какой-либо непристойности, а держался в рамках приличия, как подобает человеку моего возраста и воспитания. Я уже, по всей вероятности, где-нибудь упоминал в своих мемуарах, что из 65 лет, прожитых мною на этом свете, я 30 лет прослужил на филологическом факультете Дижонского университета. Отсюда мое пристрастие к докладам, к запискам, ко всем особенностям академического стиля, что и отразилось в ряде мест моего кропотливого труда. Итак, я объяснился с патроном с величайшей сдержанностью, не прибегая к тем оскорбительным словам, которыми его постоянно осыпают все, начиная с членов ревизионной комиссии, господин Д. Монповон, к примеру, когда появляется у нас, иначе его не называют как «мазавский цветочек». А господин Дебуал Андри, первейший болтун, грубый как конюх, всегда говорит ему на прощание «ползи на свою кровать, вонючий клоп». И, кончая нашим кассиром, который неоднократно заявлял во всеуслышание, стуча по своему грозбуху, «у меня здесь хватит материала, чтобы упечь его» на каторгу. Мазавский цветочек. Маза — каторжная тюрьма в Париже. Примечание редакции. И вот представьте себе, мое простое замечание произвело на него необыкновенное действие. Белки его глаз пожелтели, и он изрек дрожа злобы, дикой злобы, характерной для его земляков. Подсажен в хам. Еще одно слово, и я вас выгоню. Я остолбенел от изумления. «Выгнать меня!» «Меня!» «А жалование, не выплаченное за четыре года, а семь тысяч данные взаймы!» Патрон, словно читая мои мысли, сказал, что все долги будут погашены. «А теперь», — присовокупил он, — «позовите всех служащих ко мне в кабинет. Я должен сообщить им важную новость». С этими словами он, хлопнув дверью, ушел к себе. Будь он проклят, хоть мы его знаем как свои пять пальцев, знаем, что это лгун и притворщик, а все-таки он может кого угодно сбить с толку своими россказнями. Мне все заплатят. Мне. Я был так взволнован, что когда я созывал персонал, многие отказывались мне служить. По уставу в земельном банке должно быть двенадцать служащих, включая патроны красавца Мойсара главного редактора «Верите финансиер но на лицо имеется меньше половины. Уже в течение двух лет, с тех пор, как газета не выходит, Моэссар ни разу не появлялся у нас. По слухам, он в большой части богат. Да, моего сердца, королева, настоящая королева, которая дает ему столько денег, сколько он пожелает. О, этот Париж, настоящий Вавилон, Остальные время от времени заходят справиться, нет ли случайно какого-нибудь пополнения в кассе, но так как никогда ничего подобного не бывает, то мы по целым неделям их не видим. Четверо или пятеро преданных служак, таких же, как я, бедных стариков, упорствуют и аккуратно являются каждое утро в один и тот же час по привычке от нечего делать, не зная, как убить время. Но каждый занимается чем-нибудь, не имеющим ничего общего с банком. Жить-то ведь надо, сами понимаете. И затем нельзя же проводить весь день, пересаживаясь со стула на стул или переходя от окна к окну, чтобы поглазеть на улицу. Этих окон всего восемь по фасаду, выходящему на бульвар. Ну и стараешься заработать как можешь. Я вот веду расходы мадемуазель Серафины и еще одной кухарки из нашего же дома. Кроме того, пишу мемуары, что тоже отнимает немало времени. Наш инкассатор, он-то у нас не очень завален работой, плетет в сети для одной фирмы, торгующей рыболовными принадлежностями. Один из двух экспедиторов, обладающий хорошим почерком, переписывает пьесы для какого-то театрального агентства, другой изготовляет мелкие дешевенькие игрушки, которые продают уличные торговцы под Новый год на перекрестках и умудряется благодаря этому не умереть с голоду. На сторону не работает один только наш кассир. Он боится уронить свое достоинство. Это очень гордый человек, который никогда не ропщит и озабочен лишь тем, чтобы не заподозрили, что у него нет белья. Запершись в своем помещении, он с утра до вечера мастерит из бумаги манишки, воротнички и манжеты и достиг в этом деле совершенства. Он всегда в ослепительно белом белье, которое можно принять за настоящее только при малейшем движении, когда он садится и ходит, оно хрустит, как будто в животе у него картонная коробка. К великому сожалению, эти бумажные изделия его не кормят, и он так бледен и худ, что хочется спросить, чем он живет. Между нами говоря, я подозреваю, что он иногда заглядывает в мою кладовую. Ему-то это просто. Кассир должен знать шифр, открывающий секретный замок. И я полагаю, что стоит мне отвернуться, как он начинает рыться в моей провизии. Вот что происходит как это ни странно, даже невероятно, за фасадом нашего банкирского дома. Между тем я ни на йоту не отступил от истины. В Париже множество финансовых предприятий, подобных нашему. И если я когда-нибудь опубликую свои мемуары, однако вернемся к прерванной нити моего повествования. Когда мы собрались в кабинете директора, Он торжественно заявил, милостивые государи и, дорогие друзья, время испытаний Миновала Земельный банк вступает в новую фазу. Затем он стал рассказывать о замечательной комбинационе, это его любимое слово, и он произносит его каким-то особенно скрачивым тоном. Комбинационе, комбинации. Перевод с итальянского примечания редакции: В этой комбинационе принимает участие знаменитый набоб, о котором кричат все газеты. Земельный банк сумеет таким образом расплатиться со своими верными слугами, оценить людей самоотверженных и отделаться от непригодных. Последнее, видимо, было сказано по моему адресу. В заключение он объявил: Приготовьте счета. Они завтра же будут оплачены. К несчастью, он так часто убаюкивал нас лживыми заверениями, что речь его не произвела никакого действия. В былые времена мы все попадались на удочку. При сообщении о новой комбинационе мы начинали прыгать, плакать от радости, обнимать друг друга, как потерпевшие кораблекрушение при виде спасительного паруса. Каждый из нас приготовлял к завтрашнему дню счет, как нам было сказано, но на завтра патрон не являлся, послезавтра он тоже не приходил. Оказывалось, что он предпринял небольшое путешествие. Когда мы в таких случаях собирались все вместе, доведенные до отчаяния, измученные, разъяренные тем, что нас только по губам помазали, неожиданно появлялся патрон, Он падал в кресло, закрывал лицо руками, и прежде чем кто-нибудь успевал произнести слово, принимался кричать «Убейте меня! Убейте! Я гнусный обманщик! в Комбинационе не удалась. «Она не удалась, Печеро! Это Комбинационе!» «Печеро, увы!» Перевод с итальянского примечания редакции. И он вопил, рыдал, бросался на колени, рвал на себе волосы, катался по ковру, называл нас уменьшительными именами, умолял лишить его жизни, говорил о своей жене и детях, о том, что он их довел до разорения. И при виде такого отчаяния у нас не хватало духа что-нибудь требовать от него. Под конец мы к нему чувствовали даже жалость. Нет, с тех пор, как существует театр, никогда еще не было такого талантливого комедианта. Только теперь уже не то, доверие к нему иссякло. Когда он уехал, все пожали плечами. Должен сознаться, что в первую минуту я заколебался. Этот опломб, с которым он меня увольнял, потом упоминание имени на Набоба, такого богача. «Вы верите?» — спросил меня кассир. Вы навсегда останетесь простаком, мой бедный пассажон. Можете не беспокоиться. С Набобом будет то же самое, что с Моэссаровской королевой. И он снова принялся за изготовление манишек. То, о чем он упомянул, относится к временам, когда мой сар ухаживал за своей королевой. Он обещал патрону в случае удачи Убедить Ее Величество вложить деньги в наше предприятие. Мы все были осведомлены об этом новом деле, и, как вы сами понимаете, чрезвычайно заинтересованы в его быстром и благоприятном исходе, ибо от этого зависело и пополнение наших карманов. В течение двух месяцев это событие держало нас всех в напряжении. Мы волновались, следили за выражением лица моя Сара, и находились, что «дама слишком долго ломается», а наш старый кассир с гордым и серьезным видом, сидя за своей решеткой, глубокомысленно отвечал на наши расспросы «ничего нового» или «дело на мази». И все были довольны и говорили «дело идет на лад, дело идет на лад», словно речь шла о какой-нибудь самой обычной операции. Нет, поистине только в Париже случаются подобные вещи. Положительно, голова идет кругом. В конечном счете мой сар в одно прекрасное утро прекратил посещение нашего банка. Он-то говорят, добился успеха. Но земельный банк показался ему недостаточно прибыльным предприятием, чтобы поместить туда капитал своей дамы сердца. Разве так поступает порядочный человек? Как по-вашему? Впрочем, трудно даже поверить, как легко утрачиваются чувства порядочности. Подумай только, что я, посажен, уберенный сединами почтенного вида человек с незапятнанным прошлым, 30-летнее служение науки, чувствую себя как рыба в воде среди всех этих мерзостей и среди всех этих грязных делишек. По неволе возникают вопросы что я здесь делаю, почему я здесь остаюсь и как я сюда попал. Как я сюда попал? Боже мой, очень просто. Четыре года тому назад, когда жена моя умерла, дети все переженились, а сам я вышел в отставку, уйдя из университета, случайно мне попалось в газете объявление. Требуется пожилой служащий в земельный банк, бульвар, Мальдзерба 56. Без хороших рекомендаций не обращаться. Прежде всего, должен сказать откровенно, что современный Вавилон меня всегда манил. К тому же я был еще очень бодр и считал, что у меня добрых 10 лет впереди, в течение которых я сумею немного заработать, а, возможно, даже и много денег, если вложу свои сбережения в банкирский дом, где буду служить. Итак, я написал письмо и послал свою фотографию от Креспона с рыночной площади, на которой я изображен с гладко выбритым подбородком, с ясным взглядом из-под седых лохматых бровей, с остальной цепью на груди и значком университетского служащего, точь-в-точь, точь, римский сенатор в своем курульном кресле, как говорил наш декан господин Шальмят. Он находил, что у меня большое сходство, и с покойным Людовиком XVIII, хотя я не так тучен. Курульное кресло, кресло, напоминавшее очертаниями колесницу, по латыни «курус». Занимать его могли только высшие должностные лица Римской Республики. Примечание редакции. Я представил наилучшие рекомендации, самые лестные отзывы научных деятелей нашего факультета. С обратной почтой патрон мне ответил, что моя наружность его вполне удовлетворяет, еще бы черт возьми, ведь это приманка для акционеров, когда в вестибюле их встречает такой представительный человек, как я, и что я могу явиться, когда мне будет угодно». Вы, может быть, скажете, что и я должен был навести справки. Бесспорно. Но я был так озабочен представлением сведений о себе, что мне и в голову не пришло что-нибудь разузнать о моем будущем хозяине. Да и как может возникнуть недоверие при виде такого роскошного помещения с высокими потолками, несгораемых шкафов величиною, с буфет, зеркал, в которых видишь себя с головы до ног? А эти широковещательные рекламы, миллионы, казалось, парившие в воздухе, грандиозные предприятия со сказочными прибылями. Я был ослеплен, очарован. Впрочем, надо заметить, что в ту пору наше учреждение имело другой вид, чем сейчас. Конечно, и тогда дела шли уже плохо, наши дела всегда шли плохо, и газета выходила нерегулярно, но маленькая в комбинационе патрона позволяла еще сохранять благопристойный вид. Представьте себе, он задумал открыть патриотическую подписку для сооружения памятника генералу Пауло или Паули, словом, какому-то великому человеку на его родине. Паули Паскуале, 1725-й. 1807 -й. корсиканский политический деятель, освободивший остров от власти Генуэзской республики и давший народу демократическую конституцию. Примечание редакции. Корсиканцы не богаты, но тщеславны, как индейские петухи, поэтому деньги потекли в земельный банк. К несчастью, это длилось недолго. Через два месяца статую проели, прежде чем она была воздвигнута, И поток опротестованных векселей и судебных повесток возобновился. Теперь я к этому привык. когда я только что прибыл из провинции, и объявления о торгах, толпы зевак у дверей производили на меня весьма неприятное впечатление. В банке никто уже на это не обращал внимания. Все знали, что в последнюю минуту явится какой-нибудь Мон Павон или Буаландри, и укротит судебного пристава, ведь все эти господа так тесно связаны с нашим предприятием, что готовы всячески нам помочь, лишь бы дело не дошло до банкротства. Это и спасает нашего хитрого патрона. прочее хлопочет о своих деньгах, понятно, каким это является козырем в наших руках, и им не пришлось бы по вкусу, если бы, все имеющиеся у них акции превратились в одерточную бумагу. Все мы от мало до велика заинтересованы в участи нашего банка. Начиная с домовладельца, которому не платят за помещение вот уже два года, и поэтому он, из боязни все потерять, предоставляет его даром, и кончая нами, бедными служащими, вплоть до меня, поплатившегося семью тысячами франков сбережений и жалованием «За четыре года мы все добиваемся своих денег. Вот почему я здесь и остаюсь. Разумеется, несмотря на мой преклонный возраст, я мог бы, благодаря моей представительной наружности, моему воспитанию и моей всегда опрятной, хотя и поношенной одежде, предложить свои услуги в каком-нибудь другом предприятии. Один мой знакомый, господин Жуайес, весьма почтенный человек, Бухгалтер крупного банкирского дома, Эмерленг и сын, на улице Сент-Оноре, при встрече со мною каждый раз говорит мне, «Пассажон, друг мой, не оставайся ты в этом разбойничьем притоне. Напрасно ты упорствуешь. Ты не получишь с них ни единого суп. Переходи к Эмерленгу. Я берусь приискать тебе там местечко. Жалования тебе положат меньше, зато получать ты будешь намного больше». Я осознаю, что этот достойный человек вполне прав, но это сильнее меня. Я не могу решиться уйти отсюда, а ведь жизнь, которую я здесь веду, не слишком-то радостна. Проводить все дни в больших холодных помещениях, куда никто никогда не заходит, где каждый забивается в угол и молчит. А как же иначе? Все хорошо знают друг друга. Обо всем уже переговорили. До прошлого года у нас еще бывали заседания ревизионной комиссии, собрания акционеров, шумные бурные собрания, настоящие баталии дикарей, когда крики доносились до церкви Святой Магдалины. Несколько раз в неделю являлись возмущенные вкладчики с жалобами, что их не ставят в известность относительно судьбы внесенных ими денег. Вот тут-то наш патрон и проявлял свой талант. Я видел людей, милостивый государь, которые входили к нему в кабинет, разъяренные, как волки, жаждущие крови, а через четверть часа выходили оттуда кроткие, как агнцы, довольные, успокоенные и притом освободившись от нескольких банковских билетов. В этом-то и была вся хитрость вырвать деньги у несчастных, пришедших их требовать. Теперь акционеры больше у нас не показываются. Я полагаю, что все они перемерли или покорились своей участи. Совет никогда не собирается. Заседания происходят только на бумаге. На меня возложена обязанность составлять так называемый протокол, всегда один и тот же, который я переписываю каждые три месяца. Мы бы не видели ни одной живой души, если бы изредка не появлялся из глухого уголка Корсики какой-нибудь чудак, приславший деньги на памятник Паули, и желающий узнать, как подвигается работа или страстный почитатель Верите Финансиер, не выходивший уже более двух лет, который пришел возобновить подписку и робко просит, нельзя ли несколько упорядочить высылку газеты. Существуют же доверчивые люди, которых ничто не может поколебать. И когда такой простак нападет на нашу голодную свору, то пощады ему нет. Его окружают, набрасываются на него, пытаются включить в один из подписных листов, и в случае сопротивления, если он не хочет подписаться ни на памятник Паули, ни на постройку корсиканских железных дорог, наши сотрудники прибегают к тому, что у нас называют, перо мое краснеет, когда я это пишу, трюком свозчиком Вот в чем он заключается. У нас всегда имеется наготовить тщательно завязанный бичевкой ящик, который якобы прибыл с вокзала, как раз, когда такой клиент находится у нас. 20 франков за доставку, говорит тот из нас, кто приносит ящик. 20 а иногда и 30 в зависимости от выражения лица посетителя. Тут каждый начинает рыться у себя в карманах 20 франков за доставку, но у меня их нет. И у меня тоже. Вот беда. Бегут в кассу, закрыто, ищут кассира, куда-то вышел, а из передней раздается грубый голос выведенного из терпения возчика. Но что, долго еще ждать? Благодаря моему густому басу роли возщика Приходится исполнять мне. Что делать? Отослать обратно посылку. Патрон, пожалуй, рассердится. Господа, прошу вас, позвольте я. Решается предложить невинная жертва, открывая свой кошелек. Что вы, сударь, помилуйте? Он дает нам 20 франков, мы его провожаем до самых дверей, и стоит ему ее захлопнуть, как мы поровну делим добычу, да еще хохочем, как настоящие разбойники. «Фиг, господин пассажон! Ваши годы заниматься таким ремеслом! Ах, господи! Разве я сам этого не понимаю? Разве я не знаю, что покинуть этот вертеп было бы куда достойнее? Но как уйти? Пришлось бы отказаться от всех своих денег». «Нет, это невозможно!» Нет, надо оставаться неотступно, следить, ни на минуту не покидать поста. Надо пользоваться случайным доходом, если он подвернется. Но клянусь моим академическим значком, моим 30-летним служением науки, если когда-нибудь, благодаря какому-нибудь делу, как, например, тому, в котором принимают участие на Боб, мне вернут все, что мне должны, я не задерживаюсь ни на минуту, сразу же уеду в Монбар и займусь своим прелестным маленьким виноградником, навсегда отказавшись от жажды обогащения. Но, увы, это несбыточная мечта. Мы истощили все ресурсы, прогорели дотла и приобрели такую печальную славу в парижских коммерческих кругах, что наши акции уже не котируются на бирже, обязательства грозят превратиться в... В оберточную бумагу, а кругом столько лжи, столько долгов, мы проваливаемся в яму, увязаем все глубже и глубже. В настоящее время у нас долгу три с половиной миллиона. Но не эти три миллиона нас беспокоят. Напротив, они нас поддерживают. А вот у привратника имеется счетец на 125 франков за почтовые марки, домесячный счет за газ. И еще много других. Вот что ужасно. И нас хотят уверить, что такой крупный финансист, как Набоб, пусть бы он прибыл даже из Конго или спустился с Луны, будет настолько безрассуден, что вложить деньги в такое сомнительное предприятие, как наше, оставьте. Никогда не поверю. Рассказывайте другим, любезнейший патрон.